Глава 16. До Шугаду мы добрались примерно за сутки. Летающую тарелку торговцев сопровождал у быка Баян, на всякий пожарный, чтобы не расслаблялись. Сам я все это время находился на звездолете Лиги. Каких-либо провокаций против себя не боялся, в них просто не было смысла. Пусть хоббиты и не знали о моем умении перемещаться в пространстве без помощи техники, но даже без этого знания терять такого союзника торговая лига позволить себе не могла. А что до баяна, с одной стороны он демонстрировал серьезность намерений, с другой являлся страховкой, что ни по пути к Шугаду, ни на орбите планеты помех там создавать не будут, а уж задираться тем более. Экипаж крейсера, к слову, пришлось слегка прорядить. Ожидании прибытия обещанного жлобинем корабля я отдал приказ выявить на крейсере тех, чей профиль счетной сходимости был ниже С+, и срочно подобрать им замену. Выявить получилось, но чтобы заменить их всех, времени, к сожалению, не хватало. Успели заместить только те должности, без которых УБК потерял бы боеспособность. Что интересно, больше всего низкопрофильных оказалось в абордажной команде. Когда мне об этом доложили, я не приминул воспользоваться случаем, чтобы не проверить в деле бывших честных убийц. Конечно, одно отделение флорианцев, прошедших полный курс подготовки, это лишь капля в море, но все равно, рано или поздно, их надо было вводить в наши воинские структуры. Так почему вы не прямо сейчас? За время полета, как и по прибытию в систему Шугаду, инцидентов никаких не случилось. Легенда осталась прежней. Плановая проверка и техобслуживание навигационных знаков торговой лиги. Местные власти, так же как в прошлый раз, обеспокоенности по нашему поводу не проявили. Дали добро на посадку, и на этом переговоры закончились. Тарелка торговцев осталась висеть на низкой орбите. Крейсер, укрытый полями отражения, затаился в тысячи тин выше. На поверхность я спустился на челноке. Его пилотировал Хоббит, а сотрудников навигационной службы изображали шестеро честных убийц под командой Грифа. «Не беспокойтесь, милорд!» Заверил меня бывший рыбак. «Сделаем все как надо, не подведем». Удивительно, но ему и его ребятам я верил больше, чем тем бойцам, которых он заменил. Наверное, это из-за того, что когда-то именно с ним мы стояли спина к спине на главной арене Ландвирия в день трех святынь. «Возвращайтесь на эту точку через одиннадцать дней и ждите еще двое суток», — приказал я пилоту и грифу. «А до того идете строго по схеме». Менять проверенный в предыдущий прилет порядок работы я посчитал бессмысленным. Если кому-нибудь и захочется повторить авантюру майора Мерфи, шансов на это у него ноль без палочки. С моими нынешними возможностями, с УБК на орбите, да при содействии воспитанников ларианских кудусов, любая попытка хоть чем-нибудь навредить обречена на провал еще на стадии замысла. Место для посадки я выбрал тин на десять южнее, чем в прошлый раз. С какой стороны входить в аномальную зону большого значения не имело. Поток барьерной энергии такой мощности, какой исходил из здешнего мавзолея святилища, я мог почувствовать откуда угодно. Дорога до него заняла два часа. Транспортную платформу с собой брать не стал. Предполагал изготовить ее на месте. Благо теперь эта проблема не представляла. И амулет для восстановления мной же и заблокированного реактора и репликатора тоже теперь не требовался. Хватало его отложившегося в сознании барьерного отпечатка. И вообще после мира без времени любые материальные подпорки и костыли в виде осколков кристаллической друзы и обломков великого дерева перестали иметь для меня хоть какую-то значимость. Странно, что Пау и Иан до сих пор психологически цеплялись за них. «Наверное, просто побаивались, что собственные умения могут внезапно уйти, а кристалл власти или, к примеру, малая скрутобойка никуда не исчезнут, и их всегда можно будет использовать по назначению. Я на них не давил и перевоспитывать не пытался. Если им так удобнее, пусть продолжают хранить привычные старые, рано или поздно им это все равно надоест, и тогда они сами примут окружающую реальность в том виде, в каком она существует». На поляне, где находилось святилище, ничего практически не изменилось. Те же вековые деревья вокруг, тот же кустарник, короткая, будто специально подстриженная трава, полуразрушенное строение, из которого в небеса вздымался плотный столб света, сплетенный из ярко-белого и не менее яркого золотистого. На его фоне реактор выглядел словно покрытая копотью печь, единственное, что осталось от давно сгоревшей избы. Расконсервация полумагического устройства заняла у меня минут десять. Все-таки хорошо, что тогда уничтожить его не решился. Создавать репликатор заново пришлось бы не менее часа, и сил бы на это потратил раз в 30 больше. А сила мне сейчас требовалась позарез. Мощная, концентрированная, сжатая в тугой жгут. Собрав ее в кулак, я как бы хлестнул этим видимым только в барьере хвостом По рабочей поверхности репликатора Потоки энергии сначала плеснули в разные стороны, а затем ринулись вниз, в недр планеты Вбирая в себя все нужное и отсеивая бесполезное Раньше я никогда особенно не задумывался, откуда берутся химические соединения и элементы Из которых в реакторе изготавливаются реальные физические образцы А сегодня неожиданно для себя осознал... Они брались не из воздуха, они брались из тех самых почитаемых в княжестве трех святынь, земли, воды и огненного тумана. Последний представлял собой зримое воплощение барьерной энергии или энергии времени, которая то убыстряла, то замедляла, то компоновала и переобразовывала в репликаторе те процессы, благодаря которым из первичной материи создавались объекты с нужными свойствами, что требовались создающему их мастеру. Короче, никакой магии, просто наука, просто другое понимание сути вещей и явлений. Первые пять часов ушли у меня на создание самодвижущейся платформы и мини-крана для транспортировки и погрузки изделия. После чего сделал небольшой перерыв, еще раз прокрутил в голове структуру, конструкцию и ТТХ улучшенной гравелинзы и запустил процесс репликации. Дальше все пошло практически так же, как в прошлый раз, когда на этом реакторе изготавливалась суперскрут-пушка. Три раза в сутки я наведывался к реактору проверять, как идет репликация и что происходит с энергобалансом. Недостаток энергии восполнял напрямую через энергопотоки святилища. Туда же скидывал появляющиеся излишки. В отличие от предыдущей работы над «Вундервафлей», нахождение рядом с источником силы опасности уже не таило. Свое состояние я теперь более-менее контролировал. Никакой эйфории, никакого желания закинуться новой дозой халявной энергии, никакого стремления забыть и о долге, и о своих обещаниях, и о необходимости есть и пить. Нормальный рабочий процесс, и ничего больше. Питанием, как и раньше, обеспечивал себя через охоту и собирательство. Ягоды, орехи, грибы, попадающиеся в силки живность, плюс принесённые с собой соль, чай, подсластители, средства беззараживания. «Ночевал в шалаше, сооруженном на совесть, даже ногой по опорам бил, и ничего не упало и не покосилось. В свободное время почти постоянно думал о том, почему в последние месяцы активизировалась саранча, и откуда у нее появились пси навыки. По всему выходило, что это из открытых нами порталов. Других подходящих по значимости событий припомнить не удавалось. Ну, если только жлобе не утаил от нас чего-нибудь важного». Но это вряд ли в его интересах играть со мной честно, потому что последствия и для него, и для Лиги могут оказаться фатальными. Как мы с Анцелой умеем неспровергать неспровергаемых неспровергателей все во Вселенной в курсе. Очень хотелось проверить, что в эти дни происходит на Тарсе, на флоре, на Мегадее. Имея под рукой мощный источник энергии, я мог бы без всяких проблем забраться в Изнанку и пробежаться по всем адресам. Но так этого я и не сделал, именно из-за источника силы. Кто знает, как мои перемещения повлияют на вражескую активность. А вдруг из-за этого Солнечная система вместе с Землей и Юпитером выйдет из аномалии раньше, чем мы рассчитывали? И тогда у нас совсем не останется времени на подготовку. А нынешние участившиеся вылазки тварей покажутся всем просто детской забавой. Единственное, на что я решился, это попробовать заглянуть через шестимерность в тот сектор рядом с Рилтау, где были обнаружены десятки кораблей-коконов. Попробовал и не смог. При первой же попытке проткнуть пространство меня буквально отбросило от границы изнанки. Несколько следующих попыток также не увенчались успехом. И, чуть успокоившись, я все же решил отступить от греха подальше. Изготовление улучшенной гравелинзы имело приоритет над разведкой, а рисковать мне сейчас не хотелось. Процесс завершился через 11 дней, как и предполагалось. Погрузив изделие на платформу, я вновь заблокировал репликатор и направился на выход из зоны. Около самой границы все-таки не удержался и заглянул сквозь изнанку наружу. Челнок стоял на том месте, где ему и предписывалось. В тянах в трехстах от него дымилась какая-то машинерия. Несколько дальше догорали еще две такие же. Мысленно хмыкнул, я двинул платформу в туман. «Что тут у вас за мусор валяется?» — поинтересовался я у вышедшего меня встречать грифа. «Да прилетели какие-то!» – пожал плечами бывший рыбак. «Стрелять начали, пришлось успокоить!» «Пленные есть?» «Есть один, но толку с него!» Гриф оказался прав. Толку от очередного впавшего в транс безликого действительно не было. Но попытка атаковать нас была, и это уже напрягало. Откуда они узнали, что я на планете? И на меня ли вообще эти гады охотились? Как в скорости выяснилось, нас атаковали не только на поверхности Шугаду. Сразу три неизвестных корвета полсуток назад вывалились один за другим из гиперпространства и попытались ударить по звездолёту торговцев. Первый залп защиты корабля выдержала, а затем в дело вступил вышедший из подмаскировки баян, и от нападавших остались лишь рожки до ножки. Случившийся процентов на 90 подтверждало тот тезис, что охотились все таки не за мной, охота велась на торговую лигу. Всю или только отдельных ее представителей было пока непонятно. Но в том, что тому, кто стоял за тварями и безликими, нынешняя деятельность Лиги не нравилась, сомневаться не стоило. Жлобин с партнерами явно наступил на чью-то больную мозоль. И теперь ловили ответку. Кем стану в этом уравнении я, а вместе со мной и все, кто поблизости, сомнению тоже не подвергалась. Подробности боя, включая сведения о госпринадлежности напавших на нас корветов, мне сообщили уже на орбите. «Красные и желтые. Ассеон и Содружество Независимых», — доложил командир Баяна. «В переговоры не вступали. Ультиматум не выдвигали. Сразу ударили. Разом?» «Нет, экселленс. По мере выдвижения на рубеж действовали, на удивление, несогласованно. Атаковали в лоб. Прямо во время атаки выпустили каждый по десантному боту. Все три гизбота направились на поверхность. Чем дольше говорил Зивер, тем больше я чесал репу. Мысленно, безусловно, а не в реале». Здешние безликие действовали практически так же, как и земные, шаблонно, словно по какой-то программе, без инициативно. И в этом, похоже, заключался наш главный шанс. Безликими управляют твари, тварями управляет кто-то еще, а в конце цепочки стоит, по всей видимости, самый главный наш враг. И стоит его найти и уконтрапупить, вся система развалится. Поэтому выиграть войну можно одним точным ударом. Где прячется главный враг, я, кажется, знал. Оставалось только понять, как до него добраться и не помереть по дороге. Обратно на Тарс я летел на Баяне. Дубня и его звездолет отпустил. Свою задачу он выполнил. Обеспечил легальность моего присутствия на Шугаду и волей-неволей стал живцом для противника. Новые гравелинзу устанавливали на суперскрут-пушку особенно тщательно, а после еще часа три тестировали, но результат того стоил. При проверке изделия на одном из многочисленных астероидов затраты барьерной энергии оказались в два раза ниже, чем раньше, а сам астероид получил сквозную пробоину размером почти в половину диаметра, и командир «Авроры» и присутствующие на ЦП офицеры выглядели после выстрела весьма впечатленными. «В этот же день я связался со Жлобинем и сообщил, что готов исполнять свою часть обязательств». Хоббит в ответ посетовал, что работать стало сложнее, а затем переслал гиперпочтой зашифрованный отчет о расследовании инцидента на Шугаду. Судя по предоставленным данным, все три напавших на нас корвета уже больше месяца числились пропавшими без вести. А пропали они, как выяснилось, в трех разных местах, но не в жилых системах, а рядом с планетами-рудниками. один в один, как в системе Рилтау. Складывалось ощущение, что пока наши неведомые противники просто тренируются на кошечках. Но куда они нанесут настоящий удар, когда тренировки закончатся, одному богу известно. Своими соображениями я поделился с Анцилой. Как это ни странно, она со мной не согласилась. — Это не тренировка, — заявила моя дрожайшая половинка. — Безликие, марионетки-саранчи. Саранчой управляет враг. Видя, как действует саранча, понятно, что враг сейчас бьет по ресурсным базам. Он не желает, чтобы к набегам твари относились серьезно. Его удары еще не достигли той стадии, когда и власти, и общество большинства стран станут воспринимать их всерьез. этом его мышление похоже на человеческое. Нападения на окраины начнут нарастать постепенно, но скоро их станет так много, что наши силы придется раздергивать по мелочам, а власти будут продолжать считать, что это лишь временное обострение. А дальше? А дальше, когда людские флоты будут гоняться за отдельными коконами, а разведка пытаться понять, к какой из окраинных планет подберется очередной рой?» «Враг соберет свои силы в кулак и ударит в самое уязвимое место». «И ты уже знаешь в какое!» Не смог я удержаться от усмешки. «Наверняка нет, но процентов на девяносто уверена, что тварь ударит по Ассиону». «По его столичной планете?» — поднял я бровь. «Нет», — покачала головой экселенса. «По его главному логистическому и промышленному кластеру в системе АОЛО». Что ж, резоны в ее словах действительно были. На четвертой, пятой и шестой планетах Аоло, а также в ее астероидном поясе, добывали и перерабатывали больше 60% всего разведанного во Вселенной Скалантия, минерала, без которого гиперпространственные перелеты стали бы невозможными. АОЛО, эта промышленная жемчужина Ассеона, практически полностью обеспечивала гипертопливом и Федерацию Ста Планет, и Лану, и Содружество Независимых, и еще два десятка достаточно значимых космических государств. Империя Бохау, к счастью, имела свои месторождения ценного ископаемого, но по своему богатству и значимости они не шли ни в какое сравнение с тем, что имел Ассеон. Для защиты скалантовых копий и фабрик правительство ассона держало на внутренних и внешних орбитах целую эскадру боевых кораблей, включая две с лишним сотни малых машин, истребителей и перехватчиков. Переход к Каолу осуществлялся только через стационарные гиперворота, возле которых постоянно висели две боевые станции типа нашей секунды. К слову, на Тарсе, точнее в его системе, тоже имелся скалантий. Пусть в малых количествах, но мы его все-таки добывали и поставляли на рынок с хорошим прибытком. И именно из-за него, как мне кажется, стопланетники так хотели вернуть себе эту заштатную по космическим меркам систему. И приму секундой строили, по всей видимости, тоже не для распила бюджета, а для реальной защиты местных месторождений. Когда разговор с Анцелой закончился, в сознании снова проснулась Мелла. «Твоя женщина говорит дельные вещи, к ней надо прислушиваться». «Сам знаю», — отмахнулся я от соседки. «Знаешь, но делаешь все по-своему». «Это не так. То, что она говорит, я в планах учитываю». «А почему тогда держишь безликих на Тарсе? Она же тебе предлагала отправить их на Мегадею. На Мегадее Скалантия нет, там риск вторжения меньше». Эти слова, как и упомянутое предложение эксиленции, выглядели и вправду разумными. На Тарсе действительно скопилось довольно много безликих. Их погрузившихся в литургию держали в одной из тюрем, под надежной охраной. И что с ними делать, я пока не представлял. В других местах, насколько мне было известно, их просто уничтожали, чаще всего вместе с космическими кораблями, на которых они находились. Схема понятная, чего с этими зомбаками цаскаться, в расход и всего делов, В расход было действительно проще, но мне это казалось неправильным, как, впрочем, и Ан. Кто знает, может их можно вылечить, и тогда убивать их не только преступно, но и в высшей степени подло. С другой стороны, при появлении поблизости саранчи, безликие могут опять активироваться, и это не есть хорошо. Тюрьма у нас, конечно, надежная, но на Мегадее она тоже имеется, и условия для исследования существенно лучше, чем здесь, на Тарсе». По словам экселленцы, и доктор Руэль, и доктор Торлепий уже вторую неделю осаждают ее кабинет в желании выбить себе десяток другой безликих для их детального изучения. Мне, по большому счету, было без разницы, кто станет первооткрывателем феномена. Но, во-первых, словечко «детальное» вкупе с научным зудом Руэля и Торлепия сеяло у меня в душе нехорошие подозрения, а, во-вторых, Я просто боялся за Ан. Ведь если господа ученые сами вдруг оживят ненароком какого-нибудь подопытного, а герцогини будет находиться поблизости... Страхи, конечно, глупые и рациональные, но чем черт не шутит? Первый сигнал от Лиги о нападении саранчи поступил на четвертые сутки после моего возвращения в Шугаду. Дежурный челнок доставил меня на Аврору за 20 минут. Еще десять ушло на обмен данными с наблюдательным постом торговцев и уточнение обстановки в подвергшейся атаке системе. Лететь требовалось в сектор Союза свободных окраин. На самом деле окраин, в прямом смысле этого слова, как и предполагалось, в пункте назначения жилые планеты отсутствовали, только рудник и горнообогатительный комбинат с куполом на 20 тысяч работников. Владельцы комбината и рудника, по словам хоббитов, отсрочно срочно переданной информации отмахнулись. Посчитав это происками конкурентов, исполнительные структуры Союза сделали фактически то же самое, пообещав прислать полицейский корвет лишь через пару суток, чем, собственно, и приговорили все население небольшой колонии. По глупости или по умыслу я выяснять не хотел, некогда, да и незачем. Управление суперпушкой осталось прежним. Две сенсорные панели под две руки с барьерным контролем доступа. Левый — настройки режимов и опции. Правый — наведение, захват цели и выстрел. «Экипажу! Готовность! Отсчет! Портация!» Крейсер плавно вошел в окно телепорта и через миг оказался под чужими звездами. Пушка в режиме 2 сработала эффективно. Потери энергии составили сотые доли процента. На мониторы ЦП потекли данные объективного контроля. Над главным пультом появилась голографическая карта системы Граата. Секунд через двадцать установилась прямая связь с наблюдателями торговой лиги. Переданный ими инфопакет позволил точнее определить положение вторгшегося в систему кокона-саранчи и добавил на схему еще три десятка объектов – местные автоматические станции, спутники и дроны слежения. Судя по складывающейся обстановке, мы прибыли действительно вовремя. Рой как раз занял здешний геосинхрон и уже минут через двадцать мог начинать прямую атаку купола. На цель мы выходили в форсажном режиме, без использования полей переломления. При полной нагрузке двигателей и реактора всякая маскировка превращалась в фикцию. «Дистанция 210, скорость сближения 70, доложил оператор Греб. «Противник ставит щиты». «Реакторы на номинал», — скомандовал командир крейсера. «Скорость снизить до тридцати, выравнивание по курсу атаки». «Есть! Принял!» — разумное решение. На 30 тысяч тин в минуту целиться по махонькой точке в пространстве существенно проще, чем на трясущихся 70. «Дистанция 180. Скорость сближения 30». «Так держать!» Оптические сканеры-усилители превратили точку в объект и вывели его на экран наведения. «Так вот ты какой, цветочек аленький! Так близко вживую, а не на картинке в справочнике, я его еще ни разу не видел». Кокон выглядел и вправду как кокон. Прикрытый полупрозрачной дымкой плазменного и щитов он казался размытым, но все равно даже в таком виде спутать его с человеческими кораблями было решительно невозможно. При первом же взгляде на эту сочащуюся слизью гадость возникло чувство брезгливости и омерзения, а первым желанием становилось желание раздавить ее сапогом и отшвырнуть в сторону. «Нужный сапог у меня имелся. Следовало лишь применить его по назначению. Когда цель вплыла в перекрестие прицела и запищал зумер автосопровождения, я нажал на панель. Нажал и... Ничего. Объект остался на месте. Неповрежденный!» «Тварь, это порождение барьера!» — прозвучал в голове голос Мэллы. «Энергии в них не меньше, чем у тебя. На них скрут не действует». «А раньше почему не сказала?» «Думала, ты понимаешь». «Да, я действительно облажался на ровном месте. Не учел, блин, такую простую вещь!» «Дистанция 160, скорость ближения 30. Экселенс, предлагаю поставить щиты», — предложил Карстен. Я мысленно выругался. Экипаж ничего не заметил, и находящиеся на борту по-прежнему мне доверяли. А мне оставалось не больше пяти минут, чтобы что-то придумать. «Конечно, мы могли сблизиться с коконом на две-три тысячи тен и уничтожить его обычными средствами, но это железно стало бы моим поражением, имиджевым, а не реальным. В глазах всего мира Аврора считалась тем кораблем, который разносит на атомы любого противника на запредельных дистанциях, а тут такое себе. Нет, позволить себе оскандариться я не мог, просто не имел права». «Но сам скрут они отменить не могут». Словно задумавшись, пробормотала соседка. «Что? Что ты сказала?» «Я говорю, что скрут, направленный в пустоту, разрушить нельзя, потому что там нет столкновений разнонаправленных барьерных потоков». Поняв, что она сказала, я сперва потерял до речи, а затем просто не смог совладать с эмоциями. «Это, мать, гениально!» Это была чистая правда. После такой шикарной подсказки мне оставалось только реализовать ее по-быстренькому на практике. «Карстен, сколько у нас торпед? И сколько мы можем пустить пакетом?» Экселенс, но ведь дистанция...» Попробовал удивиться Карстен, но я его перебил. «Лейтенант-командор, я вас не спрашиваю про дистанцию. Я спрашиваю про торпеды!» «Да, эксселенс, виноват. Шестнадцать в наличии. Пакетом до четырех. синхронизация. Две десятых секунды. Годится. Подготовка к пуску заняла полминуты. Я снова применил к экрану и положил руки на сенсор панели. «БЧ-2, подтвердите готовность». «БЧ-2, торпедные шлюзы открыты». «Торпеды, Товс, «Залп». Четыре торпеды выскользнули из шлюзов и устремились к сияющей прямо по курсу рамки входного портала. Миг, и они разом исчезли в подернутом серебряной рябью зеркале. Еще один миг, и выходной телепорт выплюнул их всего в полусотни тян от вражеского корабля за его противоплазменной и гравитационной защитой. «Попадание!» Пораженный торпедами кокон вспыхнул ярчайшим пламенем и разлетелся в клочки. «Так тебе, сука!» Выдохнул я, убирая руки с панелей. Идея моей подселенки сработала на все сто. Пусть скрут на врага не действует, но доставить ему поднос четыре взрывающихся подарка способен со стопроцентной гарантией.